Александр Михайлович мне потом объяснил, что это на дипломатическом языке называется мудрёным латинским словом «Casus Billy» – повод к войне по-нашему. Ещё сказал, что туркам по-любому не отвертеться, конец им пришёл. Полк наш ещё в июне к болгарской границе перебросили. И как сигнал по радио пришёл, так мы сразу и выступили. Завели моторы да поехали потихоньку, мой бронедивизион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 Блестят белые барашки на гребнях. Хозяин как утром из палатки вылезет, посмотрит на это благолепие, да скажет загадочно: "Лепота-то какая! Так и хочется отель с ол-инклюзивом здесь построить. Что такое лепота и отель, я уже знаю, а про этот самый ол-инклюзив меня Сашка Ульянов просветил. Мол, это по-английски всё включено".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 и велел привести к нему пленных. На поле боя нашли всего десяток живых. После быстрого допроса выяснилось, что нас атаковал полк из особого противодесантного корпуса. В него зимой собрали самых лучших солдат и офицеров из всей турецкой армии, а англичашки их скорострельными американскими оружиями вооружили, пулеметами Максим со своими расчетами да взрывчатку дали.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 Сегодня на рассвете противник атаковал не только нас. После продолжительной артиллерийской подготовки несколько полков турок напали на наш авангард – атаманский и кирасирский полки. Там до сих пор идёт бой. Потери в живой силе и техники ещё подсчитываются, но по первым прикидкам они довольно большие. Командарм Рененкамп выехал на КП Кирасир, чтобы лично оценить обстановку. «Возможно, что раньше времени придётся разворачивать наши главные силы».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 Наше преимущество – скорость, огонь, манёвр. Их и надо реализовать. Единороги эффективно поражают цели на дистанции в километр. Трёхдюймовки бьют на 3 Этим и пользуйся. А для защиты от гранатомётчиков посади на броню лучших стрелков. Турки наверняка будут пытаться поразить наши машины из засад. Начнут прятаться по кустам, канавам и прочим естественным укрытиям. поставь задачу десантникам –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 что вверенная мне им часть в исправности, а люди хоть и устали на бодры, я присел за стол. Постепенно палатка заполнилась командирами подразделений. Приняв доклады, Александр Михайлович стал и представил собравшимся своего гостя, назвав его представителем военной разведки. Поскромничал, уж я-то знал, что Целебровский всей разведкой заведует. «Господа!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 что тот посмел повторно его перебить. Целеброский даже как-то поощрительно улыбнулся заместителю командира полка. «Поэтому нам нужно продержаться эти самые полтора дня. По моим проверенным данным, турки начнут массированную атаку завтра на рассвете. Против трёх наших полков, не имеющих между собой оперативной связи, противник бросит до трёх дивизий. Это около 30 тысяч человек.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 Это правда, что пулемёты обслуживаются английскими расчётами. По нашим данным, только некоторая часть. Все пулемёты сведены в батареи по 12 штук. И использовать они их будут, скорее всего, массировано. Изысков тактики не предвидится, никаких кинжально-фланкирующих обстрелов, просто тупо выставят все машинки по фронту. Поэтому я настоятельно рекомендую избегать лобовых атак.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 Предлагаю следующий план – как только турки пойдут в атаку, мы измотаем их обороной, а потом, используя механизированные части, обойдём с обоих флангов. И образовавшийся мешок накрываем артиллерией. Прошу высказываться. Командиры подразделений по очереди одобрили предложение Александра Михалыча. – Уверен, что бронедивизион успешно справится, – сказал я, когда пришёл мой черёд. – Но всё-таки считаю, главное, чтобы наш центр не провалился.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 Когда враги приблизились на тысячу метров, огонь открыли наши пулемётчики из фронтальных ячеек. И тут же к ним присоединились миномётчики. Но турки, не считаясь потерями, рвались вперёд. Их изрядно прореженные цепи подошли на 300-400 метров. Тут в дело вступили стрелки ручных пулемётов и снайперы. Смелые аскеры валились сотнями, но продолжали тупо переть на нас, беспрерывно стреляя из своих американских ружей.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 А вот что за роботы такие? Надо будет потом спросить. В целях повышения образования, как шутит хозяин. Мне кажется, что пора начать контратаку. Раздался за спиной спокойный голос. Все офицеры штаба, приникшие к смотровой щели, обернулись. Полковник Целебросский спокойно сидел за раскладным столом и, дымя папиросой, делал какие-то пометки на расстеленной карте. Что? Скинул на нас глаза Виталий Платонович, заметив, что всё внимание обратилось на него. «Неужели не пора?» «Да, вы правы, ваше высокоблагородие», — с ноткой лёгкой иронии в голосе произнёс Рукавишников. «Поручик засеченный, атакуйте!» «Есть!» Я щёлкнул каблуками и бросил ладонь к фуражке. И уже выходя из блиндажа, услышал края муха под хозяина. «Ну дед, ну блин даёт!» Наверху уже свистели пули, а с приблизились на 100-200 метров. Пригибаясь, рванул к стоящему неподалёку медведю. По его броне тоже пощёлкивал свинец, поэтому я, не став испытывать судьбу, обогнул машину и залез внутрь с подбойного борта. Так, ещё пара секунд, фуражку долой, натянут шлемофон, подключить ТПУ. Чёрт, где ракетница? Ага, вот она. На своём месте, в гнезде.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 Видно, как там мечутся фигуры в красных мундирах. Англичане? Ну, побегайте. Пока. Ах ты ж сволочь! Крайний пулемёт выплёвывает в мою сторону длинную очередь. Пули колотят по броне, словно град. Этак он мне панораму разобьёт, гад такой. Осколочный! Получи, британец, подарочек. Эх, поторопился я, промазал. Добил несколько уже повреждённых, а этого Бойкова не достал. Осколочный мать твою! Водила, возьми правее! Забираем подальше, выходя из сектора обстрела. Чем плохи эти тяжёлые английские установки? Манёвренность у них никакая. Наш единорог при угрозе с фланга или тыла можно в одиночку на другое место переставить. эту чушку только вдвоём-втроём и разворачивать. Сейчас мы их по дуге объедем...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 Это не так от атак бронесил берегутся? Нет. Вот я дурак, не соображаю ничего в горячке. Это ведь и есть искомые вражеские батареи. Только по ним ли вы отработали. Значит, приехали. Пора остановиться. Наверное, пора. С другой стороны показались броневики Сашки Ульянова. Кольцо окружения замкнулось. Подавая пример, мой медведь первым тормозит и разворачивается. Остальные повторяют манёвр. Только взвод Демьяна Ермилова, как учили на манёврах, отъезжает и встаёт подальше, спиной к нам, прикрывает тыл. Правильно, вдруг там ещё кто-то остался. Хотя вряд ли. Мы же километра на четыре отмахали. Какая глубина построения по турецкому стау полагается дивизии? Вроде как раз километра три. Так что все здесь в мешке. Но пару машин всё-таки нужно будет ещё дальше послать. Но сначала сигнал. Так, ракетница где? Где, где, где? В гнезде, на своём месте. Перезарядить. А чего так руки трясутся? Всё-таки переволновался, словно новичок в первом бою. Приоткрывая люк, пошла родимая, зелёная. Значит, всё в порядке, задача выполнена. В ответ с позиции полка тоже выпускают зелёную ракету. Порядок. Нас увидели. Можно начинать равнять чурок с землёй. Однако… Уже некого. Присматриваюсь и никого не вижу. Это что же? Мы всех перестреляли. Все двенадцать тысяч? Ни хрена себе. А нет. Смотрю на поле и вижу, шевелятся там. Есть ещё живые. Просто залегли. Не выдержали. Впрочем, что их винить, под перекрестным пулеметным огнем дрогнет самый отчаянный храбрец. Целых четыре часа после боя мы собирали с этого поля пленных, офицер на турецком предлагал бросить оружие и выходить с поднятыми руками, эти придурки продолжали тупо лежать, надеясь, наверное, что расточаться небеса и воинство Джабраила придет к ним на помощь. Шевельнуться им не давали.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 судя по активности и организованности, не из вчерашних. Они даже что-то вроде траншеи успели выкопать с помощью местного населения. Правда, не глубоких примерно по пояс. Но даже вырой, а не окопы для стрельбы стоя с лошади, это бы их не спасло. Медведи привычно обошли с флангов, причёсывая турок продольным огнём, а вепре, дождавшись, когда нестройная стрельба с той стороны утихнет, подошли к позициям противника на полсотни метров,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 Вместо себя посылают на вражьи головы дождь из пуль и осколков, а уже опосля подбирают то, что уцелело. Нагло начинают выйти, прокомментировал Рукавишников рассказ лейтенанта, когда того увели. «Это хороший признак. Значит, мы всё делаем правильно». «Так держать, господа офицеры».